Глава 14 В коридоре меня ждали Аркханна и Ник. Если подруга за меня явно волновалась, то что здесь делал артефактник? «Ну что?» — синхронно бросились ко мне ребята. «Ничего. Предложил выбрать для обучения факультет смерти. Видите ли, у меня талант к проклятиям». «А ты?» — спросила Анька. «А что я? Отказалась?» «Серьезно?» — это уже Ник. Сторис никого не уговаривает. Наоборот, попасть к нему практически невозможно. Где-то я уже это слышала. Подумай, подруга, после некромаргов проклятийники – самая престижная и высокооплачиваемая специальность. Неужели для вас так имеет значение положение и деньги? Возмутилась я, тупая по коридору в следующую аудиторию. По-моему, гораздо важнее заниматься тем, что по душе. Работа должна приносить удовольствие, а всех денег не заработаешь. Скажи, Ник, вот если бы тебе предложили бросить артефактуру и стать, к примеру, боевым магом, что бы ты выбрал? э э нет. Парень даже остановился. На его лице отобразился мыслительный процесс. Я ж всю жизнь с этим. Творить магию, воплощать ее через предметы — это часть меня, которую никто не всел их изменить. «Бот, так почему я должна заниматься тем, что мне не нравится?» «Ник в чем-то прав», — неожиданно поддержала нового знакомого Анька. «Мы хоть разные, но с самого рождения чувствовали свою силу и предназначение. А ты другое дело?» «Это еще почему?» «Твой талант проявился не так давно. Раньше ты и не помышляла о магии и подобных вещах». «Да». Раньше у меня была любимая работа и вполне налаженная жизнь. Ты еще не выбрала. Это заметно даже нам, простым адептам. Что говорить о преподавателях? Понятно, — буркнула в ответ. Сговорились? И когда только успели? Так пока тебя ждали, — улыбнулась подруга. Ник рассказал, как ты вчера Добрмана проучила. А я все не могла понять, чего это он на тебя взъелся. За разговором не заметили, как добрались до нужной аудитории. Адепты встретили нас настороженными взглядами. И еще бы. Одно наличие аракны в компании людей было поводом для разговоров. А уж представление, устроенное на предыдущей паре, уверенно многим насмешникам рот заткнуло. «Привет», — поздоровалась Севи. «Ага». Знакомство с нами уже можно было не стесняться. «Привет!» – подавила я язвочку внутри и улыбнулась Эльфике. «Как ферт!» «Идет на поправку!» «Не возражаете, если с вами сяду?» «Нет, присоединяйся!» Только сейчас обратила внимание, что столы в кабинете были рассчитаны как раз на четырех адептов и располагались амфитеатром. Да и остальные места уже заняты. Это потом, когда нас разделят по факультетам, мест будет больше. А пока так, всем вместе приходилось стесниться». Лекцию по ментальным счетам вел грэйм Его появление в классе сопровождалось вздохами и тумными взглядами девушек. Помнится, когда увидела его впервые, он тоже произвел впечатление. Но более близкое знакомство развеяло тот романтический образ, что я нарисовала. Впрочем, как и иллюзию того, будто между нами что-то могло быть. Тем более после всего, что демон со мной сделал. И пусть теперь я понимаю причины его поступков и уже не так ненавижу, но вздыхать по Ордленду точно не собираюсь. Скользнув по мужчине равнодушным взглядом, уставилась в свою тетрадь. Грэм тем временем представился, провел перекличку адептов, затем приступил к лекции. Он увлеченно рассказывал о том, какие способы ментального воздействия бывают и как создавать простейшие щиты, чтобы никто не мог считать мысли. Интересно, познавательно, но для меня малость устарела. Этому я успела научиться в первый же день пребывания в Академии. Третьей парой была поставлена биология видов подавал ее очередной мой знакомый Кринель А. Тальминар. Певучим голосом эльф начитывал нам наименование рас и перечислял их основные достоинства и недостатки. На этом занятии, наоборот, я впитывала информацию с открытым ртом. В отличие от остальных, знания о расах почерпнула из книжек и фильмов фэнтези, что смотрела и читала в большом количестве. Кстати, очень многое соответствовало действительно. Да. А вот на физподготовке меня ждал очередной позор. Тело отчаянно сопротивлялось нагрузкам, мстя мне черными мушками в глазах, слабостью в ногах и свинцовой тяжестью во всех известных и вновь открытых мною мышцах. Еле доползла до кровати. И не без помощи аньки Есть хотелось неимоверно. Несмотря на то, что обед был после третьей пары. Ну и ладно, быстрее похудеем. К тому же у меня имелся запас пирожков, которыми угостила повариха. Не пропаду. Устроившись в гостиной, мы с Анькой штудировали книги на предмет домашнего задания. Голова ломилась от обилия информации. Все было так ново, необычно, но главное – интересно. Я снова поймала себя на мысли, что мне нравится учиться. Где-то глубоко, на подкорке подсознания, царапнула мысль, что за это надо благодарить Грейма. Но едва сдвинувшись с места и ощутив прелесть молочной кислоты в мышечных тканях, я захотела разорвать этого демона на сотни маленьких рогатиков. В этот момент в воздухе что-то мелодично трикнуло. Возникший из воздуха журавлик, плавно опустился в руки, оторопевший от неожиданности Аньки. Едва подруга дотронулась до бумажного чуда, как оно вспыхнуло, озарив комнату цветной радугой. Затем из сотен искрящихся огоньков соткался необычный по своей красоте цветок, который плавно опустился на колени, трансформируясь в аккуратный конвертик. Трясущимися от волнения руками Анька развернула листок и впилась в него взгляд. На лице аракны расплылась счастливая и немного глупая улыбка. Теша объявился», — предположила я. Анька кивнула, прижав клочок бумаги к груди. «Что пишет?» «Приглашает на прогулку. Вечером». Э -э -э -э -э. Я с минуту смотрела на соседку, которая неподвижно сидела на кресле с дебильным выражением лица. Любовь определенно меняет... Эм, хм, не людей Только кто сказал, что в лучшую сторону? Кое-как встала. Сохами, вздохами и кряхтением доковыляла до аньки пощелкала пальцами, поводила рукой перед ее лицом. Эй, отомри! Когда у вас встреча? Ты успеешь собраться? С паническими воплями Аракна стала метаться между ванной и гостиной. Последний, в силу определенных обстоятельств, тех самых, по которым комната подруги была опутана паутиной. В отдельном шкафу хранились вещи Аркханны. Одежда, косметика, белье летели в разные стороны. Да, Мамай с его побоищем отдыхают. Нет страшнее зверя, чем собирающаяся на свидание девушка. Ага, красота — это страшная сила, особенно тщательно ухоженная, И идеально воплощенная. Вечером, когда Теворий появился на пороге нашего жилища, даже я оторопела. Выглядел эльф потрясающе. Длинные волосы уложены сложным плетением. В левом ухе красуется каплевидный бриллиант коньячного цвета. На его фоне загадочным блеском сверкают ореховые глаза. Шоколадного цвета рубашка выгодно оттеняет белоснежную кожу парня. А изумрудно-зеленый камзол расшитый золотом, подчеркивает изящную фигуру. Брюки в тон костюму, заправленные в высокие лакированные темно-коричные сапоги с множеством заклепок, ремешков и пряжечек. На земле за такую обувку душу бы продали. Привет, я пришла в себя первой. Анька, как раз озадаченная выбором, какие выбрать серьги, так и застыла с отвисшей челюстью выскользнувшие из рук украшения тихонько звякнули ударившись обпал как ты прошел сюда обыкновенно теша небрежно повел плечом на лице промелькнула довольная улыбка видимо от осознания того что его появление произвело тот эффект на который рассчитывал назвал свое имя а также имя той к кому пришел все так просто удивилась я. «А что такого? Приходить в женское общежитие днем разрешено правилами, так же, как и в мужское. Запрет только на ночное время. И то, при желании его можно обойти. Ну, это нам без надобности. А что ты там принес?» Поморщившись от боли, я доковыляла до эльфа и нахальным образом забрала коробку. «Ммм, конфетки. Это мы любим. Правда, Ань?» Подруга молча кивнула. И цветочек давай, в воду поставлю. Забрала белоснежную розу на длиннющем стебле и направилась на кухню. По пути легонько щелкнула подругу по подбородку. Хватит с нее ошалелого взгляда. Нечего рот раскрывать. Глазами указала на пару жемчужных сережек. — Наденете, они больше подходят, — прошептала я. Хотя эльфы обладают обостренным слухом, и мои слова наверняка не остались секретом. «Вы тут посидите или на свежий воздух пойдете?» А в ответ тишина. «Да, похоже, тугоумие наблюдается с обеих сторон». Эльф тоже во все глаза пялился на Аркханну. «А что, мы вот тоже готовились. Мало того, что Анька отмокала два часа в ванной, благоухающей, как парфюмерная лавка, так потом натерлась душистым маслом, отчего ее кожа засияла холодным блеском мрамора. Я прямо обзавидовалась, глядя на такую красоту. И еще я выудила из пространственного кармана чемодан настоящей Алены. А в нем и косметика, и белье, и платье, ну и много чего по мелочи вроде бы гудей, шпилек и маникюрных принадлежностей. Волосы у Арханны едва доставали до плеч. Обычно они спадали прямыми прядями или торчали в разные стороны. А вот накрученные в тугие локоны, уложенные и сбрызнутые лаком для волос, превратили их обладательницу в романтичную барышню. Немного румян, туши, подводки для глаз, блеска для губ, и перед нами настоящая красотка. Чулочки-босоножки на шпильке, на которых Аракна выхаживала по комнате последние полчаса, и насыщенного синего цвета платья дополняли соблазнительный образ. Поставив цветок в воду, я уверенно запрятала конфеты на верхнюю полку шкафчика. «Анька все равно такое не ест, а мне вредно для фигуры». Поставила чайник. Посидела минут десять. Заварила себе чаю. В общем, честно выждала 30 минут, дав влюбленным время побыть наедине. Я бы и подольше посидела если б не дико ноющие мышцы. «Эй, народ, я иду!» предупредила честно. Похоже, мои слова канули в пустоту. Я обнаружила эльфа и аракну сидящими на диванчике. «Как мило!» Эти двое молча смотрели друг на друга. На лицах обоих блуждали улыбки, а глаза светились ярким необычным светом. «Это ли не любовь?» Еще заметила что ладонь Тевория накрыла руку Аркханы. А она не спешила ее отдергивать. Да и эльфу, похоже, вреда это не приносило. Ух, как все запущено! Свела их на свою голову. Нормальному человеку не полежать теперь спокойно, не поучиться. Теперь мне что, из своей комнаты не выйти? Не хочу. Эй, голубки, чай будете? Или настой травяной? Только последние чур сами наводите. — Ага. — Да, — ответили мне рассеянно. — Что, дата? Вы тут сидеть будете или гулять отправитесь? Между прочим, скоро ужин. Вот кто бы на меня внимание обратил. Говорю, будто со стенкой. Пробугнила себе под нос. — Как идти-то, когда по комнате еле передвигаюсь. Опять голодная останусь. — Если позволишь, помогу. Я шарахнулась в сторону от возникшего рядом Тевория. Задумалась так, что не заметила, как он поднялся и подошел. Однако от помощи отказываться не стала. «Ложись на диван. Закрой глаза». Мягко и в то же время требовательно сказал Эльф. «Сейчас рядом был не влюбленный в подругу парень, а Марк — целитель». Я легла, расслабилась, послушно прикрыла глаза. Прохладные пальцы легли на виски. Первые пять минут ничего не происходило. Затем от Ильфа полилось тепло. Казалось, что его сила проникала в мою кровь и разбегалась по венам с каждым вздохом, орошая клетки живительной энергией. Тело стало воздушным. Я больше не чувствовала боли или скованности. Наоборот, хотелось летать и петь от восторга. Казалось, что могу свернуть горы. Ну как? Поинтересовался эльф, отстранившись от меня. «Восхитительно!» Потянувшись, встала. «Жизнь прекрасна, особенно, когда ничего не болит. Спасибо, ты и впрямь крутой целитель. Избавил меня не только от боли, но и от голодной смерти. В столовую я бы не доползла». «Пожалуйста, мой долг помогать тем, кто в этом нуждается». А уж как я, рада этому не передать. Плотненько поужинать не помешает. «Оставайтесь», — великодушно разрешила я, направляясь к выходу. «Мне не спешить, да?» Анька и Теворий в раз покраснели. «И чего?» — спрашивается. Эльф точно не девственник. «А Аркханна?» «Не для злобного же паучьего женишка себя хранить. В общем, сами разберутся», — решила я, и в припрыжку помчалась на ужин. В столовой вновь встретила Ника. Он всерьез увлекся идеей защитного костюма. Пока я методично уничтожала кашу с мясом, артефактор взахлеб рассказывал о той пользе, которую принесет его разработка. Вот только придумает, как закрепить силовое поле и сделать его стабильным. Так и патент можно оформлять. Меня в долю собрал собрать. Ага. За гениальную идею, так сказать. Ха, этих идей хоть ковшом черпай. Земные фантазеры такое выдумают, что мало не покажется. Вот бы Нику парочку фильмов показать. Последняя мысль пронзила током. Фильм, точно. В Валенкином чемодане я нашла планшетик. Даже зарядку проверила, почти полная. Часов на 5 работы хватит а с собой мелкая обязательно должна была прихватить накопитель со своими любимыми фильмами. Ну а раз вкусы у нас совпадали, за исключением совсем уж детских сериалов про школьников, то вполне можно устроить киносеанс. «Ник», — бесцеремонно перебила я, — «чем планируешь заняться в выходные? Приходи ко мне в общежитие». «Я... э... э...» Парень замялся, покраснел. «Мы же не... я, в общем, э, вот...» «Да нет, ты не так понял». Не смогла удержать горькую усмешку. «Неужели подумал, что на свидание приглашаю?» «Он же не в моем вкусе». «Да и не стало бы». «Но обидно, что даже чисто теоретически моя персона вызывает отвращение». «Не подумай ничего такого. Ты не интересуешь меня как мужчина. Я по поводу идей. Хочу показать одну штуку». Думаю, ты оценишь. А если нет, то просто интересно проведем время. а, -а, -а, -а. Ник шумно выдохнул и виновато посмотрел на меня. «Извини, я подумал... Неважно. Конечно, приду. С тебя пиво и чипсы!» Буркнула я. «Это что?» «Спиртное и легкая закуска!» «Но как же...» Адепт покраснел. Взгляд заметался по сторонам, а на лице отобразилась мысль, как бы слинять от назойливой поклонницы, то бишь меня. Нет, ну надо же, на себя бы посмотрел. Да не нужен ты мне, я кино предлагаю посмотреть. Как же объяснить-то? Движущиеся картинки. Там костюм тот, про который я рассказывала, и еще летательные машины, да много чего. На моей родине такие картинки называются фильмами. Над их созданием трудится куча народа. А смотреть их собираются в специальных залах, кинотеатрах. и Еще и платят за это. Ну, если так, то приду, конечно. А мы вдвоем смотреть эти твои фильмы будем? Нет, Аркханна будет со своим парнем. Эви тоже можно позвать. Куда? Стоило упомянуть эльфийку, как она возникла у стола. В субботу приходи к нам после обеда у вас что вечеринка намечается обрадовалась подружка а можно я с фертом приду его как раз из лазарета отпустят мы хотели отпраздновать только смертники его стороной теперь обходить будут а с боевиками он еще не успел сблизиться так это будет вечеринка удивился ник а по какому поводу еддрит трогладит сказала на свою голову и эви как то стрёмно отказать А Ник вообще непонятно чего себе напридумывал а я могу ребят позвать артефактор похоже загорелся идеей вечеринки интересно еще не поздно сказать что пошутила каких ребят а зачем о алена умоляюще протянула эльфика ты же не будешь против корни селишей и медена мы в одном блоке живем они не простят если не приглашу их «Это такая замечательная идея! Вот не ожидала от тебя!» «А кого ты собрался позвать?» — спросила она у моего друга. «Тебя, кажется, Ником зовут. Я не ошиблась?» «Нет, да, Ник. Я думал про Шейна и Роппа». «Люди!» — брезгливо протянула эльфийка но, напоровшись на наши с Ником насупленные взгляды, поспешила исправиться. «Я хотела сказать, люди — это замечательно!» Только еще бы Миклоса и Эйрела пригласить. «Да вы что, всей группой гулять собрались!» Возмутилась я, не успевая следить, как растет количество участников. «Может, еще на всю Академию объявление дать? А что, наши комнаты резиновые, все поместятся!» «Так, Ник, с тебя пригласить парней. А поскольку вечеринка первая, настоящая, то нужно отметить не только чаем, а чем-то покрепче». «Надеюсь, вы решите эту проблему?» Эльфийка цепко взялась за реализацию спонтанной идеи. «Спиртное в Академии запрещено», — попытался возразить Ник, но Эвелиня так выразительно зыркнула на него, что он заткнулся. «И что? Кого это останавливало? Вы парни, будущие Марги. Неужели не справитесь?» «А? Да, решим, наверное». «Вот и отлично!» А мы, девочки, обеспечим закуску. Эви с довольным видом потерла руки и заговорщицки добавила. И развлечения тоже. В башню возвращались втроем. Мы с Ником молчали. Я, например, обдумывала ситуацию, в которую угодила. А вот эльфийка заливалась соловьем. Про наряды, конкурсы, парней и прочее. Мысленно я уже сто раз обругала себя. Кто тянул за язык? Как быть с планшетиком? Не объяснишь, ведь откуда он. Ник мог бы понять и сохранить в секрете, а остальные? Нет. Что скажет Арханна? Ох. <связывая> как я во всё это вляпалась.